Восстановление звеньев. Самое главное в том, что терапевт должен заниматься небольшими единицами поведения, образно говоря, отдельными звеньями цепочки. Многие терапевты, и в этом заключается распространенная проблема, предполагают, что видят связи между одной поведенческой реакцией и следующей. Поэтому им не удается обнаружить многие звенья цепи, которые могут оказаться важными. Как только терапевт и пациент находят начало цепочки, специалист должен получить очень подробную информацию о том, что происходило вокруг и каким было поведение пациента в то время, которое соответствует началу проблемы. Под поведением пациента я подразумеваю действия, чувства, эмоции и ощущения, мысли, ожидания и допущения и воображение.